Но если люди, изнуренные нескончаемой ходьбой, постепенно превращались в обледенелых, окровавленных, медлительных чудищ с изъеденными солью глазами, то лебеди, вырвавшись, наконец, из земной хватки и переночевав несколько раз на льду озер, которые разбивали клювами, оборачивались волшебными полувоздушными, полуводяными созданиями, белоснежными ангелами с сердцами, сияющими лазурью бездонных небес и бескрайнего моря. А люди все шагали и шагали. Они пели, они убивали. Их молодость приняла цвет крови, а сердца знали одну единственную любовь — любовь к борьбе, к убийству голыми руками, с ангелом неумолимой жестокости за спиной. Это была столь свирепая, ликующая, дикая, завораживающая страсть, что они давно позабыли о своей принадлежности к роду людскому. Теперь каждый из них почитал себя сверхчеловеком, тогда как на самом деле стал воителем, вооруженным до зубов, с сердцем, отравленным гордостью и презрением, с черным знаком смерти на челе. Они шагали под эмблемой в виде черепа, оглушительно хохоча и распевая песню черта. Эсэсовцы маршируют по вражеской земле, распевая песню черта. Где бы мы ни были, мы всегда идем вперед, а черт хохочет, ха-ха-ха. Мы сражаемся за свободу, мы сражаемся за Гитлера. Однако не тот, чьим именем они сеяли смерть на земле, не черт, братский смех которого они поминали в своей песне. Уже не заботились о них. Имя первого, увенчанное в пылу мании величия, с коль пышным, столь же и смехотворным титулом, начинало понемногу тускнеть и дребезжать, как разбитая пустышка. Ну а зловещий смех второго все чаще заглушал их собственный, напоминая могильный хохот смерти. Они полагали себя борцами, овеянными славой, а были всего лишь убийцами, брошенными своими вождями и ненавидимыми всеми остальными. Но они этого не знали, не желали знать. Они рвались вперед, возглашая в пустоте свою несуществующую честь и верность Родине. Когда все предадут, Мы останемся верными, чтобы в мире вечно развивалось знамя нашего единства. Однако вскоре их знамя начал трепать ветер поражения, превращая его в линялую тряпку. Им пришлось покидать большие города на востоке, которые даже сожженные дотла не покорялись им и обратить взгляды обратно, на Запад. Но они не могли вернуться тем же путем, что пришли. Во-первых, такие солдаты, как они, не отступают. А во-вторых, даже и это отступление было невозможно, ибо они слишком глубоко увязли в этой истории с любовью к убийствам и сражениям, и каждый шаг назад — Грозил им неизбежной гибелью. И тогда они двинулись к морю. У них не осталось такой страны, которая могла бы еще называться родиной. Отныне любая пять земли являла собою пустыню и войну. И только один город еще взывал к ним, еще находил отклик в их сердцах. Город, где они, однако, никогда не забывали затерявшиеся на краю света, да, пожалуй, и истории.